После многочисленных консультаций со своими правительствами и с Троцким, они 3 апреля достигли взаимопонимания на следующих принципах. 1. Страны четверного согласия, за исключением Соединенных Штатов, отказавшихся принимать в этом участие, будут оказывать помощь в деле организации Красной Армии, при условии, что Москва пойдет на восстановление в армии дисциплины, и в частности ведет смертную казнь. 2. Советское правительство даст согласие на высказку японцев на территории России. Японские войска, соединенные с частями других союзных стран, послами из Европы, образуют международные вооруженные силы для борьбы с Германией. 3. Частью союзников займут Мурманск и Архангельск. 4. Страны четверного согласия воздержатся от вмешательства во внутренние дела России. Нуланс хотел еще поставить условием, чтобы граждане страны четверного согласия пользовались в России такими же льготами, преимуществами и компенсациями, какие получили в обрезкому договору немцы, но ему пришлось отказаться от этого требования. Пока шли эти переговоры, 4 апреля японцы высадили небольшой экспедиционный корпус во Владивостоке. По официальной версии, это делалось для защиты японских граждан, двое из которых были там незадолго перед этим убиты. Однако все ясно понимали, что подлинная цель японцев состояла в захвате российского приморья. По мнению русских военных специалистов, развал транспорта, И распад гражданской власти в Сибири не позволяли сотням тысяч японских солдат с необходимым в данном случае огромным тыловым обеспечением перебраться с Дальнего Востока в европейскую часть России. Но союзники настаивали на осуществлении этого плана, обещая разбавить японские экспедиционные силы французскими, английскими и чехословацкими частями. В начале июня англичане высадили 1200 дополнительных эскадронов в Мурманске и 100 в Архангельске. Ленин не оставлял надежды получить помимо французской военной помощи, экономическую помощь из Америки. Соединенные Штаты сохранили дружелюбные отношения к России, даже после ратификации Брестского договора. Как отмечал Государственный департамент в своей ноте в «Японии», США продолжали считать Россию и ее народ друзьями и союзниками в борьбе с общим врагом, несмотря на то, что не признали ее правительство. В другой связи Вашингтон заявил, что невзирая на все невзгоды и страдания, которые принесла русская революция, он испытывает к ней величайшую симпатию. Желая узнать, что конкретно означают эти заверения, Ленин 3 апреля вновь попросил Робинса обсудить с своим правительством вопрос о возможном сотрудничестве в экономической области. В середине мая он вручил ему ноту для Вашингтона, в которой говорилось, что Соединенные Штаты могли бы занять место Германии, став для России основным поставщиком промышленного оборудования, но в отличие от немецких деловых кругов, американцы не выказали к этому интереса. Трудно сказать, как далеко могло зайти сотрудничество большевиков со странами четверного согласия, и даже насколько серьезными были их намерения. Зная, что немцы следят за каждым их шагом, большевики вполне могли вести все эти переговоры с единственной целью — заставить Германию соблюдать условия Брестского договора из опасения, что Россия окажется в руках у четверного согласия. Как бы то ни было... Немцы обратились к большевикам с заверениями, что не имеют по отношению к ним никаких враждебных намерений. В апреле Россия и Германия обменялись дипломатическими миссиями и вели подготовку к заключению торгового соглашения. В середине мая Берлин отказался от жесткой политической линии, проводимой генералами, и уведомил Москву, что не будет более осуществлять захват русских территорий. В речи, произнесенной 14 мая, Ленин публично подтвердил, что получил эти заверения. Так начался процесс сближения России с Германией. Когда в ходе развития русско-германских отношений обнаружилось, что Германия не имеет намерения свергать режим большевиков, Троцкий отказался от идеи получения помощи от четверного согласия. С этого момента отношения большевиков со странами четверного согласия резко ухудшились, и Москва стала входить в орбиту Германской империи, которая, казалось, собиралась выйти из войны победителем. Потерпев неудачу в переговорах с Москвой, посольства стран четверного согласия в России вынуждены были довольствоваться случайными контактами с дружелюбно настроенными к ним оппозиционными группами. Нуланс, проявлявший в этом отношении наибольшую активность, считал, как его немецкий соперник Мирбах, что русские глупы и пассивны, и только и ждут, когда их освободят иностранцы. Русская буржуазия, в кавычках, удивил его своей полной безинициативностью. Во второй половине апреля 1918 года Россия и Германия обменялись посольствами. Йоффа отправился в Берлин, А в Москву прибыл фон Мирбах. Немецкая миссия была первой, получившей аккредитацию в большевистской России. К большому удивлению её сотрудников, охрану поезда, на котором они прибыли, несли в тиши. Как писал один из немецких дипломатов, москвичи приняли их необыкновенное тепло. Он подумал, что ни одного победителя нигде прежде так не встречали. Глава миссии граф Мирбах, профессиональный дипломат, 47 лет, был весьма искушен в русских делах. В 1908-1911 годах он был советником посольства Германии в Санкт-Петербурге, а в декабре 1917 возглавлял миссию в Петрограде. Он происходил из богатой аристократической католической прусской семьи. Как дипломат старой школы он был отстранен от дел, поскольку некоторые его коллеги считали, что граф Рококо не сможет общаться с революционерами, но благодаря своему такту и самовладанию вновь завоевал доверие министерства иностранных дел. Его правой рукой был 36-летний философ Курт Ритцлер, также не первый раз сталкивающийся с русскими делами. В 1915 году он принимал участие в неудавшейся попытке Парвуса привлечь к сотрудничеству Ленина. В 1917 году, работая в Стокгольме, был главным связующим звеном между правительством Германии и агентами Ленина, которым выдавал субсидии для переезда в Россию из так называемого фонда Рицлера. считает что он помогал большевикам в осуществлении Октябрьского переворота, Хотя роль его в этом не очень ясна. Как и многие его соотечественники, он приветствовал переворот как чудо, которое спасет Германию. В Бресте он настаивал на необходимости примирения. По темпераменту, однако, он был пессимист и считал, что Европа обречена, независимо от того, кто выиграет войну. Третьей важной фигурой в немецкой военной миссии был военный атташе Карл фон ботмер проводник взглядов. Людендорфа и Гинденбурга. Он презирал большевиков и считал, что германии не должна иметь с ними дело. Ни один из этих троих немецких дипломатов не знал русского языка. Все русские руководители, с которыми им приходилось общаться, свободно говорили по-немецки. В Министерстве иностранных дел Мирбах получил инструкции оказывать поддержку большевистскому правительству, и ни при каких обстоятельствах не вступать в сношение с оппозицией. Он должен был уяснить действительную ситуацию в Советской России, следить за деятельностью в ней агентов четверного согласия, а также готовить почву для торговых переговоров, предусмотренных Брестским договором. Немецкая миссия в входили двадцать дипломатов и такое же число служащих, разместилось в роскошном особняке в Денежном переулке в районе Арбата, принадлежавшем немецкому сахарному магнату, который не хотел отдать свою собственность в руки коммунистов. За несколько месяцев до этого Мирбах приезжал в Петроград и знал, как обстоят дела в России. Тем не менее он был потрясен виденом. «Улицы очень оживлены», — писал он в донесении в Берлин через несколько дней после приезда в Москву. «Но на них встречаются исключительно пролетарии, крайне мало хорошо одетых людей, как будто прежний правящий класс и буржуазии исчезли с лица земли. Также не видно на улицах священников, которые раньше встречались на каждом шагу. В магазинах лежат пыльные остатки былой роскоши, продаваемые по фантастическим ценам. Картину эту довершает вообще всеобщее нежелание работать и распространившееся бессмысленное безделие. Поскольку фабрики стоят, и земля в основном не обрабатывается, по крайней мере, такое впечатление мы вынесли из нашей поездки. Россия идет, по-видимому, к еще большей катастрофе, чем та, которая представлял собой большевистский переворот. Общественная безопасность остается целиком в области желаемого, Тем не менее, днем можно передвигаться по городу свободно и в одиночку. Однако по вечерам из дому лучше не выходить. На улицах часто слышна стрельба, и постоянно возникают более или менее серьезные стычки. Власть большевиков в Москве держится главным образом с помощью латышских батальонов. Важную роль играют реквизированные правительством автомобили, которые постоянно курсируют по городу, доставляя войска по мере необходимости в горячие точки. Трудно сказать, к чему приведут эти обстоятельства, однако надо признать, что пока они представляются довольно стабильными. На Ицлера большевистская Москва тоже произвела гнетущее впечатление. Более всего его поразила коррупция среди коммунистических чиновников. Их порочные наклонности, в особенности ненасытная жажда женщин. В середине мая Мирбах встретился с Лениным, и был немало удивлен его самоуверенностью. Ленин вообще непоколебомо верит в свою счастливую звезду и выказывает вновь и вновь настойчивый, безграничный оптимизм. Вместе с тем он допускает, что, хотя режиму удается пока удерживать, число врагов его возрастает, и ситуация требует более пристального внимания, чем даже месяц назад. В своей уверенности он основывается прежде всего на том факте, что правящая партия обладает организованной властью, в то время как остальные партии согласны между собой лишь в отрицании существующего режима. В других отношениях они расходятся в различных направлениях и не обладают властью, которая могла бы соперничать с властью большевиков. Заметим, что не в тот момент, не позднее в частных беседах Ленин не ссылался на общественную поддержку, как на источник силы своего режима. Причины устойчивости власти большевиков он усматривал, скорее всего, в разобщенности их противников. В 1920 году он сказал в беседе с Бертраном Расселом, что двумя годами ранее он и его соратники сомневались, что смогут устоять в окружавшей их враждебной обстановке. То, что им все-таки удалось выжить, он объясняет соперничеством и различием интересов капиталистических государств, а также силой большевистской пропаганды. Проведя месяц в советской столице, Мирбах начал сомневаться в жизнеспособности большевистского режима и в мудрости своего правительства, которое в политике в отношении России делало всю ставку на этот режим. Он считал, что большевики могли и устоять. 24 мая он призывал Министерство иностранных дел не доверять суждениям ботнера и других военных, которые предсказывали падение советского режима в ближайшем будущем. Однако, зная о деятельности находившихся в России дипломатических и военных представителей стран четверного согласия об их контактах с оппозиционными группами, он опасался, что в случае отстранения Ленина от власти Германии не будет опереться в России. Поэтому стал сторонником более гибкой политики, в которой опора на большевиков сочеталась бы с политической подстраховкой, контактами с антибольшевистской оппозицией. 20 мая Мирбах направил своему правительству первый пессимистический доклад о ситуации в Советской России и о возможных опасностях политического курса, проводимого здесь, в Германии. «Последние недели», — писал он, — «общественная поддержка режима дала серьезные трещины». Рассказывает, что Троцкий назвал большевистскую партию «живым трупом». Представители стран четверного согласия ловят рыбку в этой мутной воде, предоставляя щедрые субсидии эсерам, меньшевикам-интернационалистам, сербским военнопленным и балтийским матросам. Никогда еще коррумпированная Россия не подвергалась такой коррупции, как сейчас. Страны четверного согласия, пользуясь симпатиями к ним Троцкого, усиливает влияние на большевиков. «Чтобы ситуация не вышла из-под контроля», — заключал Мирбах, Необходимо возобновить выплату субсидий большевикам, прекращенную правительством Германии в январе. Эти средства нужны, во-первых, для предотвращения политической переориентации большевиков на страны четверного согласия, а во-вторых, для сохранения их режима, ибо в случае его падения к власти придут ссср однозначно настроенные на союз с четверным согласием. Этот и последующие доклады, интонация которых становилась все более мрачной, возымели действие в Берлине. В начале июня фон Кюльман, пересмотрев свои позиции, предоставил Мирбаху полномочия начать переговоры с российской оппозицией. Он также выделил в распоряжении посла средства, которые тот мог расходовать по своему усмотрению. 3 июня Мирбах телеграфировал в Берлин, что для поддержки режима большевиков ему нужны ежемесячно 3 миллиона марок. В Министерстве иностранных дел подсчитали, что в сумме потребуется 40 миллионов марок. Согласившись, что предотвращение переориентации большевиков на страны четверного согласия будет стоить денег и, вероятно, немалых, Кюльман одобрил перевод немецкому посольству в Москве, этой суммы для ведения тайной работы в России. Не удалось точно установить, как расходовались эти средства. На сегодняшний день известна судьба лишь около 9 миллионов марок. Приблизительно половина этой суммы пошла большевистскому правительству, а остальное его противникам, главным образом антибольшевистскому временному правительству Сибири, находившемуся в Обске, и казачьему атаману Краснову, которого выделял среди остальных антибольшевистских лидеров кайзер Основным препятствием, мешавшим немцам вступить в контакт с антибольшевистской оппозицией, служил Брест. Никакая политическая группировка, кроме большевиков, не подписала бы такого договора, и даже у большевиков были в этом вопросе разногласия. Как заметил Мирбах, несмотря на ужасное положение, сложившееся в советской России, ни один русский не принадлежащих большевикам, не воспользовался в борьбе с их режимом немецкой помощью ценой принятия условий Брестского договора. Иначе говоря, чтобы завоевать поддержку антибольшевистских сил, Германия должна была согласиться на существенный пересмотр договора. По мнению Мирбаха, оппозиция могла бы примириться с потерей Польши, Литвы и Курляндии, но ни за что не отдаст Украину, Эстонию и, возможно, Ливонию деликатную задачу ведения переговоров с оппозицией подносом учека и агентов четверного согласия мирбах поручил рицлеру контакты Ритцлера ограничились в основном так называемым правым центром сформированным в середине июня большим кружком консерваторов в вошли уважаемые политики и генералы, убежденные в том, что большевизм представляет для национальных интересов России более серьезную угрозу, чем Германия, и готовые ради свержения режима пойти на союз с Берлином. Они делали вид, что имеют крепкие связи в финансовых, промышленных и военных кругах. Но в действительности серьезных союзников у них не было, ибо подавляющее большинство политически активных граждан России считали большевиков порождением Германии. Главным действующим лицом правого центра был кривошеин министр земледелия при Столыпине, патриот и честный человек, который мог бы стать приемлемым главой назначенного Германией российского правительства, хотя типичный чиновник старого режима был более склонен подчиняться приказам, чем их отдавать. В деятельности Центра принимал участие также генерал Брусилов, герой известный наступательной операции 1916 года. кривошеин через посредников проинформировал Рицлера, что его группа готова свергнуть большевиков и располагает для этого достаточными военными средствами. Но чтобы начать действовать, он хочет заручиться активной поддержкой Германии. Условием такого сотрудничества должно было стать согласие Германии внести изменения в Брестский договор. Вступая в переговоры с русской оппозицией, немцы относились к ней без всякого уважения. Мирбах считал монархистов лентяями, а Рицлер с презрением говорил о стонах их ныかに русской буржуазии, взывавшей к немецкому порядку и немецкой помощи. Йоффе прибыл с своей миссией в Берлин 19 апреля. Немецкие генералы, справедливо полагая, что советские дипломаты будут заниматься главным образом шпионажем и подрывной деятельностью, требовали, чтобы советское посольство размещалось в Брест-Литовске или в каком-нибудь другом городе вдали от Германии. Но верх взяла позиция Министерства иностранных дел, и Йоффе получил старое здание посольства Российской империи по Унтерден-Линден-7, которые немцы ухитрились сохранить в течение всей войны абсолютно нетронутым. Теперь над крышей его взвился красный флаг. Вслед за этим Москва открыла также консульство в Берлине и Гамбурге. Первоначально штат посольства состоял из 30 человек, но он все время рос, и к ноябрю, когда отношения между Россией и Германией были разорваны, составлял уже 180 человек. Кроме этого, Йоффе привлекал к работе немецких радикалов, которые переводили советские пропагандистские материалы и вели подрывную деятельность. Он постоянно поддерживал телеграфную связь с Москвой, часть его сообщений немцы перехватили и расшифровали, но основной их массив до сих пор остается неопубликованным. Советское дипломатическое представительство в Берлине не было обычным посольством. Это был скорее аванпост революции в глубине вражеской территории. В основном его функцией стало содействие революционным процессам. Как сказал впоследствии один американский журналист, деятельность Йоффа в Берлине являла совершенство вероломства. Судя по характеру этой деятельности, перед ним стояли три задачи. Прежде всего он должен был нейтрализовать немецких генералов, которые стремились сместить большевистское правительство. Он достиг этого, апеллируя к интересам деловых и банковских кругов и предложив для обсуждения проект соглашения, дающего Германии неслыханные экономические привилегии в России. Второй его задачей была поддержка революционных сил в Германии, третий – сбор разведывательных данных о внутренней ситуации в стране. и вел революционную работу – с поразительной наглостью. Расчет строился на том, что немецкие политики и бизнесмены, будучи крайне заинтересованы в экономической эксплуатации России, убедят правительство закрыть глаза на нарушение дипломатических норм. Весной и летом 1918 года он сосредоточился, главным образом, на пропаганде и наладил сотрудничество со Спартаковской лигой, составлявшие левое экстремистское крыло независимой социалистической партии. Позднее, когда Германия уже распадалась, он начал сужать деньги и поставлять оружие для разжигания возникавших очагов социальной революции. Независимые социалисты превратились, по сути дела, в филиал российской коммунистической партии и согласовывали все свои действия с советским посольством. Однажды из Москвы в Берлин прибыла официальная делегация, чтобы приветствовать съезд этой партии. Для ведения такой работы Йоффе получил из Москвы 14 миллионов немецких марок, которые поместил в банк Мендельсона и расходовал по мере необходимости. Йоффе открыл отделение Советского Берлинского информационного бюро в целом в ряде городов Германии, а также в нейтральной Голландии откуда пропагандистские материалы просачивались в средства массовой информации стран четверного согласия. Вот как в 1919 году Йоффе с гордостью описывал свои достижения на посту советского представителя в Берлине. Более десятка левосоциалистических газет направлялись и поддерживались полномочным представительством. Совершенно естественно, что даже в своей информационной работе Полномочное представительство не могло ограничиваться только легальными возможностями. Информационный материал далеко не исчерпывался тем, что подало в печать. Все вычеркивающиеся цензуры и все то, что не предоставлялось туда, так как заранее можно было предположить, что не будет пропущено ею, тем не менее нелегально печаталось и нелегально распространялось. Очень часто приходилось прибегать к способу использования парламентской трибуны. Материал сообщался членам Рейхстага от фракции независимых, которые использовали его в своих речах, и таким образом он все же в печать проникал. В этой работе нельзя было ограничиваться только русскими материалами. Полномочные представительства, имевшие превосходные связи во всех слоях германского общества, и своих агентов в различных германских министерствах, было и в немецких делах информировано гораздо лучше германских товарищей. Получаемым сведения полномочное представительства своевременно сообщало последним, и таким путем многие махинации военной партии заблаговременно становились достоянием гласности. Конечно, в своей революционной деятельности российское посольство не могло ограничиться только информацией, В Германии существовали революционные группы, которые во весь период войны вели подпольную работу. Более опытные в такого рода конспиративной деятельности и имевшие большие возможности русские революционеры должны были работать и действительно работали заодно с этими группами. Вся Германия была покрыта сетью нелегальных революционных организаций. Сотни тысяч революционных листков и прокламаций еженедельно печатались и распространялись как в стране, так и на фронте. Германское правительство упрекало русское ввозе агитационной литературы в Германию и с энергией, достойной лучшего применения, разыскивало эту контрабанду в курьерском багаже, но ему никогда не приходило на ум, что то, что ввозило через русское посольство в Германию из России, составляло только песчинку в море по сравнению с тем, что печаталось при помощи русского посольства в самой Германии. Таким образом, заключает Йоффе, в подготовке германской революции российское посольство все время работало в полном контакте с германскими социалистами. Кроме того, оно служило каналом распространения революционной литературы и средств для финансирования подрывной деятельности в другие европейские страны. Через него шли непрерывным потоком дипкурьеры, по подсчетам немцев от 100 до двухсот человек, доставлявшие почту в Австрию, Швейцарию, скандинавские страны и Нидерланды. Некоторые из этих курьеров, достигнув Берлина, исчезали из поля зрения. Немецкое министерство иностранных дел часто получало от военных и гражданских властей протесты, касающиеся этой подрывной деятельности но отказывалась что-либо предпринимать, закрывая на нее глаза во имя того, что считала высшими интересами Германии в России. Когда время от времени оно отваживалось выдвинуть возражение против каких-нибудь особенно дерзких акций советского представительства, у Йоффа был наготове ответ. Как он объясняет, сам Брестский договор давал возможность обхода его. Так как между собою договаривались правительства, Но запрещение революционной агитации можно было толковать так, будто оно относится только к самому правительству и его органам, так она и понимала с русской стороны. И всякое революционное выступление, против которого Германия заявляла свой протест, немедленно же разъяснялось как выступление Российской коммунистической партии, а не правительства. На фоне этой оперативной деятельности Йоффе в Германии скромные усилия Мирбаха и Риццлера по налаживанию контактов с оппозицией в Москве выглядели невинным флиртом. С точки зрения непосредственных интересов Москвы наряду с организацией революционных процессов в Германии не менее важной задачей было заручиться поддержкой немецких деловых кругов, чтобы, действуя вместе с ними, блокировать существовавшие в этой стране антибольшевистские силы. Деловые круги Германии стремясь как можно скорее прибрать к рукам Россию, и, зная, что только большевики позволят им это сделать, превратились в горячих сторонников большевистского режима. Весной 1918 года, вслед за подписанием мирного договора, многочисленные организации, входившие в Германскую торговую палату, обратились к своему правительству с требованием возобновить торговые отношения с Советской Россией. 16 мая Альфред Крупп созвал в Дюссельдорфе конференцию крупнейших немецких промышленников, в том числе Августа тисса и Гого Стиннеса, для обсуждения этих проблем. Эта конференция пришла к выводу о необходимости остановить проникновение в Россию английского и американского капитала и предпринять шаги, которые обеспечили бы доминирующие позиции в этом регионе для интересов Германии.